И чаще всего родители машут рукой. Эй, черт с ним. Вырастет, сам поймет. Рано или поздно они понимают, ибо в жизни почти каждого жителя СССР наступает этот момент просветления. рассказываю такой анекдот. Воспитательница в детском саду. Проводит беседу, повесила на стену карту мира и объясняет Вот это дети Соединенные Штаты Америки Там люди живут очень плохо У них нет денег и поэтому они не покупают своим детям конфеты и мороженое И не водят их в кино А вот это дети Советский Союз Здесь все люди счастливы живут хорошо И покупают своим детям конфеты каждый день и мороженое И водят их в кино Вдруг маленькая девочка плачет «Что ты-то плачешь?» – спрашивает воспитательница. «Хочу в Советский Союз!» – всхлипывает она. Но это только первый импульс, первое недоразумение. Обыкновенный человек долгое время ощущает гордость и радость от того, что он живет в такой замечательной, единственной стране. В самом деле, надо же, чтобы человеку так повезло родиться именно здесь и теперь. Всего каких-нибудь 3000 километров на запад или 50 лет назад и столько несчастий столько горя и угнетения. И только одно слегка беспокоит. Зачем так много об этом кричать? Ну хорошо, знаем уже, слышали, рады и счастливы. Самое лучшее, самое передовое, самое прогрессивное. Будем помнить. Спасибо. Ну разве такое забудешь? Да неужели еще кто-то не усвоил?» Постепенно вы начинаете различать, что не все так гладко в жизни, как в газетах. Живут все, за исключением большого начальства, от получки до получки. А перед получкой уже несколько дней ей еле концы сводят, норовят друг у друга занять. А уж одежду купить или мебель, или телевизор, так надо извернуться, сэкономить или на стране приработать. Опять же, Все время какие-то нехватки. То мяса нет, то масло пропало, то картошка не уродилась. Очереди всюду. Их уже почти не воспринимаешь, только отстаиваешь часами. Потом уж очень раздражает человека бесхозяйственность, нерациональность. Вот привезли вам под окна какую-то кучу бревен или кирпича. Везли, торопились, разгружали, а потом лежит себе эта куча и год, и другой, пока не сгниет. Никому не нужно. То вдруг раскопают улицу, ни пройти, ни проехать. Полгода что-то чинят, говорят водопровод. И точно перестает идти из крана вода. Наконец починят закопают улицу, привозят асфальт, и бабы обычно вручную этот асфальт укатывают. Не успели застыть? Глядь, опять приехали и раскопали. Опять месяца три-четыре не пройти, не проехать. Теперь говорят, Газ чинит и точно перестает идти газ. Но чего бы казалось сразу его не чинить, пока раскопано было. И вот еще бедствие. Крыша в доме протекла. Это уже форменное бедствие, потому что добиться ее ремонта делать почти невозможное. Ходят целые делегации жильцов и в райсовет, и в горсовет и к депутатам, пишут жалобы, собирают петиции, приезжают какие-то комиссии, крышу обследуют, устанавливают, что точно течет крыша, но денег нет на ремонт, не запланировано. И так иногда годами. А пока что собирают жильцы старое корыта тазы и ведра, подставляют на чердаке подтечь и с тревогой смотрят по утрам на небо. Будет дождь или нет? Казалось бы, Совсем незначительный факт, но врезался мне в память с детства. Невдалеке от нашего дома был магазин, куда мне часто приходилось бегать то за хлебом, то за сахаром. Магазин был на другой стороне улицы, метрах в двухстах от перекрестка, где обозначен переход. Большинству людей, чтобы попасть в магазин, не нарушая правила перехода, нужно было пройти этих 200 метров до угла, И затем еще 200 метров по другой стороне до магазина. Естественно, что все норовели перейти улицу напротив магазина, не делая крюка. Но именно здесь, затаясь в засаде, поджидал их милиционер и нещадно штрафовал. И, видно, получал неплохой доход для государства, так как никакая опасность быть оштрафованным или попасть под машину не могла заставить людей идти лишних 400 метров. Не только мы, пацаны, но и взрослые люди, даже старые бабки...